Глава восьмая. Нина. Через часок-другой я окончательно успокоилась и призналась самой себе. Ничего страшного я не прочитала и не увидела. Да, Бестужев вспал со своей прежней помощницей. Но, во-первых, явно по взаимному согласию, значит, это не преступление. Во-вторых, он не женат и, скорее всего, по крайней мере, было у меня такое подозрение, у него нет девушки, значит, это не измена. В-третьих, не он первый, не он последний. И, наконец, в-четвертых, не факт, что со мной Бестужев захочет того же самого. Может, сделал выводы, что нельзя смешивать работу с личной жизнью? Или, что еще вероятнее, я не в его вкусе. На хрупкую пергидрольную блондинку я, похоже, еще меньше, чем на музу популярного писателя. Черт, почему-то даже обидно. Хотя я вроде не мечтаю оказаться в постели Бестужева, любителя двусторонних вибраторов. «Ну, обидно. Чем я хуже этой пусечки? У нее и сисек нет. Да и мозгов, судя по ее провинности, тоже не слишком много. Хотя после того, что со мной случилось, я тоже вряд ли достойна называть себя умной. Со своим первым мужем и отцом Машки я познакомилась на улице. Честно говоря, надо было уже тогда сделать выводы, но... Мне было 20 лет, и на тот момент у меня еще не имелось никакого опыта отношений, кроме дружеских». Скорее всего, потому что я, во-первых, училась на женской специальности редактора книжных изданий, и мальчишек на нашем курсе было раз-два обчелся. А во-вторых, я всегда была закомплексованным человеком. Кокетливость и легкость во мне не на грош. Скромная, полная девушка, похожая на цыганку. Совсем не прекрасная нимфа, ради которой кавалеры штабелями укладываются. Зато училась я хорошо. И на работу устроилась быстро, даже не закончив институт. Каждое утро я шла от метро до офиса вдоль оживленного проспекта. Нагуливала себе рабочее настроение, а заодно и сжигала жиры. Там я и познакомилась с Максимом. Он подрулил ко мне однажды и принялся изо всех сил очаровывать. Парень он обаятельный. Но я, честно говоря, поначалу не впечатлилась. Мне казалось, что на улице знакомятся только психи. А уж когда он начал подходить ко мне каждый день, пока я гуляла от метро до офиса и вовсе запаниковала, даже пыталась изменить маршрут. Но так как Максим к тому времени уже знал, где я работаю, он стал ожидать меня по вечерам возле выхода с работы. С неделю я сопротивлялась, но парень не отвязывался. И в итоге я решила сходить с ним на свидание. Так все и завертелось. Максим действительно был очаровательным и очень легким человеком, совсем не похожим на Бестужева, честно говоря. Постоянно улыбался и смеялся, шутил, веселил меня. Я в него сильно влюбилась. Да и он в меня, наверное. Сейчас уже и думать об этом не хочется. Максим сделал мне предложение через год после первой встречи. Я, естественно, согласилась. Свадьбу мы сыграли скромную, еще чуть больше года жили душа в душу, а потом я забеременела. Беременность у меня была тяжелая Постоянный токсикоз, гематомы, тонус матки, отёки, давление. Чего у меня только не было, даже почки едва не отвалились. И за собственными проблемами я не замечала, как Максим почти перестал улыбаться и шутить. Он помогал мне тогда. Старался делать все, чтобы мне было легче выносить, и я это ценила. А настроение? Ну, мне тоже было тяжело и не до шуток. Я думала, вот рожу, и станет легче. Наивная. Конечно, легче не стало, в чем то даже наоборот. Машка почти не спала по ночам, я постоянно бегала к ее кроватке, кормила и качала. А Максим по утрам вставал на работу с чугунной головой. Так продолжалось три месяца. Однажды утром Максим остался дома, сказав, что в офис ему нужно позже. Мы с Машей отправились на прогулку. А когда вернулись, я не обнаружила дома ни мужа, ни части его вещей. Только записку. «Нин», — писал он, — «я больше не могу, прости. Я решил уехать. Мне нужно отдохнуть, проветриться. Я вернусь, обещаю». — обещает он. Я была в шоке. Максим просто бросил меня со всеми проблемами, начиная от банальных денег, заканчивая заботой о Машке. Я не представляла, как совсем справлюсь, и в панике хваталась за голову. Тогда ко мне переехал папа. С тех пор, как я вышла замуж, он стал жить в нашем загородном доме, решив не мешаться под ногами у молодоженов, как папа выражался. Дом мы потом продали. Не хватало денег на его содержание, а работать более-менее регулярно я сумела только когда Машке исполнился год. Я, проплакав пару дней, решила, что дам Максиму еще один шанс, когда он вернется. Но шли месяцы. Один, другой, третий. Он даже не писал. Я не представляла, где Максим шляется. Телефон был недоступен, в соцсетях муж не появлялся и уже хотела подавать на развод, когда Максим наконец вернулся и объявил мне сразу с порога, «Слушай, Нин, я понял, семья не для меня. Не хочу я эти пеленки и памперсы видеть. Давай разведемся». Мне к тому моменту уже было все равно. Я даже видеть его не хотела, поэтому согласилась быстро. И интересоваться, где Максим был, целых полгода не стало. Изначально мы договорились, что алименты Максим будет платить сам. Наивная я. Он покивал но после того как суд нас развел умотал в другую страну и я в итоге не увидела от бывшего мужа ни копейки маша я сказала что ее папа умер думаю это недалеко от истины